Глава девятая. Лизавета собирается на праздник. Здешний Новый год начинали праздновать после заката солнца. Как рассказали елизавете представители талантливой магической молодежи, а их теперь стало семеро, потому что племянник хозяина Голиотто прилепился к уже имеющимся намертво. Сначала следовало сесть за праздничный стол дома. Ну или где ночь застала, если дом далеко. На стол выставляли все самое вкусное, что есть в доме. но это как везде. И поверье, как год встретишь, так его и проведешь, у них тоже было, поэтому все наряжались в лучшее, а хозяин уже сообщил, что после торжественной закатной службы ждет гостей к ужину. Да-да, не только лиса с крыской, а прямо всех гостей. Такова традиция. В перелом года за одним столом сидят и богачий педняк, и самый родовитый дворянин, и простолюдин. После торжественного ужина следовало отправиться на улицу. Там жечь костры, запускать фейерверки и по-всякому освещать самую тёмную ночь года. Также играть в подвижные игры, танцевать весёлые танцы, перекусывать на ходу, чем великое солнце пошлёт, и запивать согретым вином. Потом или вернуться домой, или пойти в гости. Бегать и прыгать в конце концов устаёшь, а ночь длинна. Дома и в гостях тоже следует по-всякому развлекаться. Например, петь песни или слушать волшебные истории с хорошим концом и к рассвету снова выбраться на улицу, чтобы приветствовать восходящее солнце радостными ритуальными песнопениями. Программа выглядела устрашающе. Лизавета опасалась, что захочет спать уже к полуночи, и что с этим делать? Оставалось только положиться на добрых коллег по приключению. И следовало одеться. На этот раз и у нее, и у Тилечки были прекрасные праздничные платья из одной ткани, ну и пусть, они различались в деталях и в рисунке отделки, Завершали вчера поздно ночью под рассказ о жизни Эдмона Дантеса в замке Ив и о сокровищах аббата Фария. Если бы не магические умения телечки, не завершили бы ни разу. Но она очень ловко натренировалась запускать однотипные действия, чтоб совершались сами, и это серьезно облегчило процесс и ей, и Лизавете. Лизавета под шумок вышивала свои платочки, и никто даже не спросил ничего. Это ж нормально, что дама вышивает платочки. Платочки должны быть у всех в потребном количестве. Благодаря телечкиным усовершенствованиям процесса шитья ей удалось справиться со всем и даже хорошенько выспаться после. Ну, подумаешь, проснулась опять ближе к обеду. Ночь-то не спать. И не просто ночь не спать, а еще и утром ждет, не знам, а что. Лизавета решила выбросить проблемы с скипетра из головы до расцвета, и ей это удалось. Лису надо? Вот он пусть голову и ломает, а она будет радоваться празднику. Мелькнула мысль о доме. Как же без нее? Дома Новый год, скорее всего, был бы с родителями. Может быть, пришел бы Вася с семьей, если бы не уехал в Китай. Он обычно ездит. У Насти сессия. Настя собиралась приехать позже. Посидели бы, помолчали, потаращились в телевизор, пожелали друг другу здоровья, подарили подарки и разошлись спать часов два. А перед тем неделю упахивались. Убирали дом, запасали продукты, готовили еду на праздничный стол. Здесь Лизавета была полностью избавлена от закупок, готовки и уборки. В первый раз за много лет. С детства, наверное. И это оказалось офигенно. Можно было заниматься собой и думать о всяких глупостях. Волосы ей Тилечка покрасила еще вчера. Сегодня они были приятного, ровного, не слишком яркого цвета. Обилие свежего воздуха и физической нагрузки замечательно подействовало на кожу и фигуру в целом. Большое зеркало в купальне отразило подтянутую женщину с явно выраженной талией, сразу же обозначившей контраст с грудью и бедрами. Это радовало. елизавета же накануне перед сном завела Тилечкины волосы на тряпочки. И теперь из них получились чудесные ровные локоны, которые Тилечка потом еще чем-то магически укрепила, чтобы не разваливались. Сначала красились. Лизавета сделала лицо себе, а после Тилечки. Вспомнила о госпоже Кларе и ее волшебном средстве, которое надлежало применять, если хочешь поразить всех. Это была прозрачная субстанция, нечто вроде базы под тени. Лизавета подумала, и именно базой под тени ее и наложила. Вот и посмотрим, что там получится в итоге. Заглянула местная служанка Лауретта. Передала просьбу Крыске и Тилечке прийти к ней помочь одеться. Лизавета вздохнула тяжко и пошла к ней сама. Убедила взять платье и прочее и прийти одеваться к ней. Крыска после ссоры смотрела на Лизавету из-под лобья, но согласилась. Наверное, помнила полюду и тамошний бал. В итоге ее накрасили, причесали, одели и отправили. А потом стали одеваться сами. Лизавета впервые примеряла на себя новое платье в готовом виде. Это было волнительно. Она надела чулки и сорочку. Тилечка зашнуровала на ней корсет. Эх, не согнуться толком теперь. Привязала на бедра набитые обрезками тряпок валик, а потом уже принялась за бархат. Юбка легла поверх валика красивыми складками. Тесьма серебрилась, жемчужные бусины блестели в свете свечей и магических шариков, которые тоже наконец-то поддались упорной Тилечке, и теперь она извлекала их из воздуха не хуже сокола. Лив сел как влитой. Рукава пришнуровались на место. Увы, на шею можно было надеть только свою подвеску листиком, как и в уши, и браслет с шармами на руку. Может, это такая новая мода? Ну что, в льняном платье жить было намного проще. Особенно в льняном платье без корсета. Не просто не согнешься, а вообще вся моторика другая. Неприятности начались с того, что Лизавета не смогла сама зашнуровать туфли. Чудесные красные башмачки из мягчайшей кожи. Те самые, неизвестно для чего купленные. Телечка посмеялась, опустилась на пол и зашнуровала. А потом сказала, что вообще-то есть правила сначала чулки и туфли, а корсет уже потом. И да, смысл в правиле имелся и немалый. Такой тюк мог передвигаться по прямой и садиться на половину стула. Подушечка на бедрах не позволяла сесть глубоко. Дышать пока было нетрудно, но вроде госпожа Норберта в полюде так и обещала. И поясняла, что талию немного утянуть, а все остальное только зафиксировать, чтобы грудь не болталась и чтобы силуэт был какой надо. «Ладно, попробуем жить, как здешние благородные дамы. Пить, есть и танцевать». Встал вопрос, куда девать мешочек с артефактом. Лизавета снимала его только когда мылась, и то прятала в одежду и не спускала глаз. Кожаный шнурок в вырезе открытого платья привлекал внимание. Она подумала, сняла его с шеи, нашла большую булавку и приколола к внутренней стороне корсета. Его конструкция предполагала внутри некоторые пустоты, так что можно было спрятать и более крупный предмет. Опять же, в ключевых точках все прилегало к телу довольно плотно, так что не потеряется. Сразу же стали понятны все истории о письмах и прочих вещах, хранимых за корсажем между слоями платья. Если по уму, то нужно было добить и головной убор. Но Лизавета не успела и решила, что на этот раз можно, а дальше она дошьёт. Но нужно было придумывать прическу, мать ее. С телечкой все получилось хорошо локоны подобрали от висков закололи прибили сверху кусок украшенной сеточки и ура прекрасное дев готова елизавета и в юности не могла похвастаться густыми и красивыми волосами теперь же вообще грусть тоска но придумалась валик из обрезков ткани был еще накануне сшит в кольцо водружен на высоко поднятый хвост и обмотан волосами Получилась симпатичная и вовсе не мелкая шишка уже ее можно было оборачивать той же серебряной сеточкой и обманывать вокруг последним оставшимся куском серебряной тесьмы и свернутые в несколько рядов ниточкой бисера. И ура! Хорошо бы посмотреться в большое зеркало, но такого Лизавета на этаже не встречала. Вдруг где-нибудь в хозяйских покоях, куда они сейчас пойдут, найдется. Вот там и посмотрим. А далее нужно следовать правилам. Строгий регламент вечера гласил, что подарки нужно дарить прежде всего прочего. Пока все в ясном уме и трезвой памяти. Поэтому Лизавета выкопала из сваленной на кровати одежды сумочку с розой, в которую предварительно был вложен нужный платок, и вручила Тилечке. «Это мне?» почему-то изумилась она. «Вот прямо мне!» А потом еще и нашла внутри платок, вспомнила, как Лизавета его вышивала, пробормотала что-то невразумительное и бросилась Лизавете на шею. «Так, хорош реветь, у тебя глаза накрашены!» ворчала Лизавета, но ей было приятно, а Тилечка бессвязно благодарила. Тилечка оглядела себя по частям в маленькое зеркало и осталась довольна, сообщила, что у нее никогда в жизни не было такого прекрасного наряда, И подарки на перелом года ей тоже не очень-то дарили, особенно сделанные своими руками специально для нее, и выскользнула за дверь. елизавета подумала и согласилась. Да, у нее тоже никогда не было ничего подобного. Только падать в этом платье нельзя, вышивка угробится. И наступать на подол тоже нельзя, ткани нежная можно порвать. И смотреть, чтобы никто другой тоже не наступал. Целое искусство, чтоб им... Как они тут выживают-то со всем этим? Впрочем, Лизавета уже видела, как нормально они выживают, привыкли. Но тут вдруг вернулась Тилечка.